но гостям он его не дает сказала кэрол мы же перевиски. самогон он бережет для самых близких друзей банки которые он достал из подполья я еще подумала зачем он там их прячет они показались мне совсем пустыми обе до краев полны прозрачным самогоном вы сказали что прежде он находился на положении пленника а теперь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 Провожу вас домой, заберу чемоданы и вернусь к Копу. Он откроет одну из своих банок, и мы будем попивать его зелье и разговаривать до зари. Потом я улягусь в постель, которую он завел для гостей, а он свернется на куче листьев. Я видела эти листья в углу, и мне было ужасно любопытно узнать, зачем они там. Но я не спросила. Он спит на них.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 Это вам о чем-нибудь говорит?»